Когда мы подходили к двери, маленькая Мэри поднялась со стула, на котором сидела рядом с Алином, и проговорила «Доктор Марлоу». Приблизив губы к ее уху, я прошептал «Замечательно! Я человек, да!» Она торжественно кивнула головой, посмотрев на меня грустными глазами, и поцеловала. Не знаю, что подумали присутствующие, наблюдая эту трогательную сцену. Мне это было безразлично. Скорее всего, все решили, что то был прощальный поцелуй, запечатленной на щеке доброго лекаря перед тем, как ему быть исторгнуту во тьму внешнюю. Закрыв за собой дверь, Конрад посетовал. Могла бы и меня поцеловать. «Ну, думаю, своего получили полна, ответил я у Конрада, хватило так-то промолчать. Не включая фонарей, мы подошли к складу продовольствия, постояли с целью убедиться, что за нами никто не следит. Потом, обойдя жилой блок, подобрали черный ящик против окна Мэри Стюарт Она стояла и уверенно заметила нас, но не подала виду. Шагая прямо по снегу, мы спустились к причалу, спрятали черный ящик под сани и завели подвесной мотор мощностью всего пять с половиной лошадиных сил, впрочем, достаточной для четырехмоторной лодки, и отчалили. Когда мы огибали северный конец причала, Конрад произнес, «Господи, темно, как под мышкой у князя Тьмы». «На что же вы рассчитываете? В каком смысле?» «Ну, как отыщете Хейсмана с его спутниками?» «Глаза бы мы их не видели», — признался я. «Я их и не собираюсь искать. Наоборот, надо постараться избежать с ними встреч». «Пока Кунжат осмысливал сказанное мной, я убавил оборота двигателя, и после того, как мы отошли на сотню метров у северного берега залива, Сорхамна заглушил мотор. Пройдя по инерции некоторое расстояние, моторка остановилась». Я прошел на нос, опустил якорь и вытравил трос. Судя по карте, заметил я глубина здесь три тресажений. Для того, чтобы нас не сносило, нужно вытравить метров пятнадцать троса. Столько мы и вытравили. Поскольку мы находимся у самого берега, мы практически невидимы. И тому, кто приблизится с юга, разглядеть очертания лодки будет невозможно. Ну, курить, разумеется, запрещено. «Забавная история», — сказал Конрад, помолчав. Он осторожно спросил, а кто должен приблизиться с юга? Белоснежка и семь гномов. Ясно. Так вы считаете, что с ними все в порядке? Я считаю, что с ними отнюдь не все в порядке, но в другом смысле. Ах, вот оно что. Наступила пауза, вполне естественная. Раз уж речь зашла о Белоснежке, то что? Рассказали бы вы мне волшебную сказку, так и время скоротаем. Я рассказал Конреду все, что знал или думал, что знаю. Он выслушал меня, ни разу не прервав. Я подождал комментариев и, не услышав их, прибавил. «Даете обещание, что не пришибете Хейсмана при первой же встрече?» «Да и у нас большой неохоты». Конрад передернул плечами «Господи, Иисусин, и холод» «Так и должен быть молчок». Вначале едва слышно, прорываясь сквозь снежную пелену и северный ветер, затем все громче заработал мотор. Последние две минуты звук выхлопа раздался особенно отчетливо. «Надо же!» — произнес конжит. Починили-таки движок. Лодка слегка покачивалась, удерживаемая якорем. Нас, обоих, била дрожь, стужа усиливалась. Обогнув северный конец причала, Хейсман выключил двигатель. Вместо того, чтобы пришвартоваться и сразу же выбраться на причал, Хейсман с Гуином и Юнгбеком провозились у пирса минут десять. Из-за темноты и снегопада не было видно, чем они заняты. Однако несколько раз смелькнул луч фонаря, донесся глухой металлический стук. Дважды послышался всплеск, как при падении в воду тяжелого предмета, наконец, в сторону жилого блока по причалу двинулись три яркие точки. «Очевидно, теперь мне полагается задавать умные вопросы», — сказал Конрад. «А мне давать умные ответы. Думаю, скоро мы их получим. Выберите якорь». Я снова завел мотор. На самых малых оборотах мы прошли... Метров 200 в восточном направлении, затем повернули на юг. После того, как мы удалились на достаточное расстояние от берега, оказавшись, к тому же, с подветренной стороны от жилого блока, я дал полный газ. Ориентироваться оказалось гораздо легче, чем я ожидал. С темнотой мы успели освоиться, и я без труда различал справа по борту очертания берега, Даже при худшей видимости трудно было бы не определить границу между черной полосой прибрежных скал и заснеженными холмами, уходящими вдаль. Волнение было невелико, да и ветер дул в нужном направлении. Справа приближался мыс Кап-Мальмгрен. Я повернул моторку к зюит с расчетом войти в залив Эвьебукта и смотрел во все глаза, чтобы не наскочить на камни. Хотя прибрежные скалы были отчетливо видны, Различить на их черном фоне островки в северной части бухты, как оказалось, невозможно. Отличившийся завидным терпением Конрад заговорил впервые с тех пор, как мы подняли якоть Прокашлявшись, он спросил, можно задать вопрос. Можно даже получить на него ответ. Помните те своеобразные столбы и наобразные рифы вблизи скал, которые мы видели, когда огибали остров с юга на борту «Морнинг Роуз». Благословенная память, — отозвался Конрад с тоской в голосе. Ну, к чему напрасно убиваться? Подбодрил я его. Нынче вечером вы увидите ее. Что? Ну, кроме шуток. Нашу Морнинг ее самую. Точнее говоря, я на это надеюсь. Но попозже. Столбы эти образовались в результате выветривания под воздействием приливно-отливных течений Штормовых волн, и перепадов температур, некогда остров занимал значительно большую площадь, чем теперь. Он постепенно разрушается, и глыбы камня, то и дело, падают в море. В результате все того же процесса выветривания в скалах возникли пещеры и кое-какие иные образования, о существовании которых до сегодняшнего дня я и не подозревал. В 200-300 метрах от южной оконечности суши, заключающей в себе этот залив, которая называется мыс Кап-Кольтхоф, находится крохотная подковообразная гавань. Я разглядел ее сегодня утром в бинокль. Когда же этого успели? Во время прогулки. Во внутренней части подковы имеется проход, вернее, туннель, выходящий на противоположную сторону мыса Кап-Кольтхоф. Называется он «Перли портен Длина его не меньше двухсот метров, ее можно найти только на крупномасштабной карте острова Медвежий.